Глава тридцать пятая Джеймс лежал на спине и ловил последние лучи заходящего солнца. Еще минут пятнадцать, оно окончательно скроется за холмами. Значит, будет десять с небольшим. Часов у Джеймса не было, он жил, повинуясь солнечному ритму, как Моне. Вставал с рассветом и ложился с закатом. В это время года он с каждым днем ложился чуть позже. Солнце еще не село и на прощание играло в прятки с тополями. «Какое приятное тепло!» Джеймс смежил веки. Он сознавал, что в последнее время пишет все меньше, зато спит все больше. «Наверное, жители деревни думают, что он похож не столько на художника, сколько на клошара. Разве не прелесть стать местным нищим?» В каждой порядочной деревне должен быть свой кюре, свой мэр, своя учительница, свой почтальон и свой бродяга. Ну что ж, значит он станет клошаром же, верни. Говорят, во времена Клода Моне в деревне тоже был свой клошар. Все звали его Маркизом, потому что он носил фетровую шляпу, которую приподнимал, приветствуя прохожих. Но в основном он был знаменит тем, что подбирал под забором у Моне окурки и набивал ими карманы. Что ж, сделаться в вернее очередным маркизом — не такая уж плохая идея. Хотя, и Джеймс хорошо это понимал, до достижения цели ему было далеко. Пока что никто в деревне, кроме маленькой Фанетты, не интересовался старым чудаком, что спал в поле под своими мульбертами, Кроме Фанетты. Но ему и Фанетты хватало. И это были не пустые слова. У Фанетты настоящий дар. Насколько же она талантливее его. Как будто Господь Бог специально повелел ей родиться в Живерни, а потом сделал так, что они познакомились. Сегодня она назвала его папашей Траньоном, тем самым с картины Робинсона. Джеймсу подумалось, что он мог бы умереть вот так, с наслаждением, вспоминая произнесенные Фанеттой слова. Папаша Траньон. Всего два слова, но в них вся его жизнь. От шедевра Теодора Робинсона до нахальства гениальной соплячки. Ну надо же, он папаша Траньон, кто бы мог подумать. Солнце скрылось. А ведь десяти еще нет. Почему-то резко стемнело. Или солнце, которому надоели прятки, решило сыграть в жмурки стало за тополем и считает до двадцати давая луне возможность отбежать подальше джеймс открыл глаза и его охватил ужас над лицом навис камень огромный булыжник на расстоянии не больше полуметра что за сюр он слишком поздно сообразил что это не сон булыжник со всего размаху врезался ему в голову Висок взорвался страшной болью. Он быстро перевернулся на живот и пополз через поле. До ручья совсем недалеко, а там человеческое жилье, там мельница. Он позовет на помощь. Но из горла не вырвалось ни звука. Джеймс чувствовал, что теряет сознание. В ушах звенела, голова превратилась в огромный, готовый лопнуть шар. Джеймс прополз еще немного. Он Чуял, что нападавший где-то здесь, совсем рядом, и намерен его прикончить. Но чего он ждет? Взгляд уперся в два деревянных столбика. Мольберт. Он вцепился в ножки Мольберта и напряг все силы в попытке подняться. Мольберт с грохотом обрушился на землю. Упал ящик с красками. По траве рассыпались тюбики, кисти, карандаши. Джеймсу вспомнилась надпись на внутренней стороне крышки ящика. «Она моя здесь, сейчас и навсегда». Значит, это все-таки была угроза. Но он так и не понял, от кого она исходила и почему. Может быть, он видел что-то такое, чего не должен был видеть? Ну вот, теперь он умрет, так ничего и не узнав. Ему казалось, что вместе с кровью из головы вытекают, впитываясь в землю, последние мысли. Но он продолжал ползти, давя животом тюбики с красками. Над ним снова нависла тень. «Надо повернуться», — твердил себе Джеймс. «Постараться встать на ноги, что-то сказать». Но он не мог, охваченный леденящей паникой. Тень пыталась его убить. Она захочет довести дело до конца. Он должен бежать. Звон в ушах стал сильнее, мешая думать. Теперь... В мозгу вспыхивали только самые короткие мысли. «Бежать! Отсюда! Подальше!» Он опрокинул второй мольберт. Во всяком случае, так ему показалось. Кровь заливала глаза. Он почти ничего не видел. Пейзаж вокруг окрасился в ржавые красновато-пурпурные тона. Наверное, вода уже близко. Он спасется. Кто-нибудь ему поможет. «Ползи!» Показался еще один мольберт с палитрой, кистями и мастихинами. Тень обогнала его. Теперь она стояла впереди него. Сквозь красный туман Джеймс увидел, как тень схватила мастихин и приблизилась. Все. Конец. Джеймс прополз еще несколько сантиметров, из последних сил приподнялся на руках, И перекатился через себя раз, а затем и второй. На миг вспыхнула надежда, что наклона местности хватит докатиться отсюда до самого берега притока Эпта и спастись. Надежда вспыхнула и погасла. Тело застряло в колосьях пшеницы. Он лежал на спине, не прокатившейся пары метров. Перед глазами стояла тьма. Он выплюнул смешанную с красками кровь. Связанных мыслей в голове больше не осталось. Тень подошла совсем близко. Джеймс попытался шевельнуть хотя бы одним мускулом, но ничего не вышло. Тело больше его не слушалось. Нет, еще слушались глаза. Он заморгал, отгоняя пелену. Тень наклонилась над ним. Джеймс всмотрелся в нее. К нему вдруг вернулась ясность сознания, последняя милость, приговоренному к казни. Джеймс мгновенно узнал тень, но отказывался верить своим глазам. Это было попросту невозможно. Откуда такая ненависть? В каком безумном мозгу она родилась? Тень, одной рукой прижимая его тело к земле, отвела вторую для удара. Джеймс даже не дернулся. От страха и слабости он почти окаменел. Зато теперь он понял. В нем проснулась жажда жизни. Он не должен умереть. Но вовсе не потому, что дорожит жизнью, кому нужна его жизнь. Он должен жить, чтобы не дать свершиться тому страшному, о чем он только что догадался. Он должен во что бы то ни стало помешать преступнику, составившему дьявольский план, в котором ему, Джеймсу, отводилась роль статиста. Холодное лезвие пронзило его плоть. Боли он почти не почувствовал, наверное, был слишком стар. Жизнь уходила из него. Бессмысленная, бесполезная жизнь. Он не сумел остановить трагедию. Он слишком стар, чтобы защитить Фанетту. Кто теперь позаботится о девочке? Кто спасет ее от нависшей над ней тени? Последний взгляд на колышущееся под ветром пшеничное поле. Кто найдет его труп? Когда? Через несколько часов или несколько дней? Последним, что мелькнуло перед его угасающим взором, было видение — Женский силуэт на фоне колосьев и маков. Дама с зонтиком. Камилла Моне. Он ни о чем не жалел. В конце концов, разве не ради этого он покинул родной Коннектикут? Не ради того, чтобы умереть в Живерни. День медленно угасал. Джеймс еще успел почувствовать... На своей остывающей коже собачье дыхание. Нептун.